Горничная отступила в сторону, пропуская господина-дознавателя. Но неожиданный гость не стал заходить внутрь, оставший стоять на пороге гостиной. В серо-стальном твидовом пиджаке, расстегнутом плаще и невысокой шляпе я едва узнала его. Настолько непривычно выглядел господин Рикардо Маркони без черной униформы сотрудника отдела магического контроля. Положенные законником артефакты, тем не менее, находились при нем. Я разглядела на грудном кармане кристаллические линзы очков, а пальцы господина дознавателя в подтверждение слов лорда Сантонильо действительно оказались унизаны кольцами, и половина из них светилась красными кристаллами рода Себастьяне. Законник окинул нас троих тяжелым сумрачным взглядом. Лицо его застыло в привычной брезгливой гримасе, но за плотно сжатыми губами и нахмуренными бровями чувствовалась смутная тревога. «Даррен!» Волнение сдавило горло. Я едва сдержала желание подскочить и броситься к законнику с расспросами. Что вынудило его оставить ребенка? Кто сейчас следил за Дарреном? Был ли он в безопасности? Готов ли господин дознаватель открыть нам, где держит мальчика? «Мне надо поговорить с вами, Фаринто, произнес законник, — наедине, прямо сейчас. Прежде, чем я успела сказать хоть слово, лорд Кастанелло шагнул вперед. «Все разговоры с моей женой будут проходить только в моем присутствии», — отрезал он. «И в присутствии нашего адвоката. Если вы ищете возможность разделить нас и таким образом добиться признания, имейте в виду». — Наш разговор не имеет отношения к судебному разбирательству, милорд Кастанелло, — последовал сухой ответ. — Я прибыл с неофициальным визитом. Мне нужно задать вашей супруге несколько вопросов, касающихся только ее и меня, и ничего из сказанного не будет использовано в суде. Даю слово. — Здесь нет посторонних. Говорите при всех или возвращайтесь с официальным приказом в ваших же интересах чтобы этот разговор состоялся законник смерил майлу холодным взглядом, а состоится он только на моих условиях лорд Кастанелло не ответил господин дознаватель поджал губы еще крепче и повернулся словно действительно готов был уйти краем глаза я заметила как со своего места поднялся лорд сантанильо подойдя к законнику он демонстративно помахал папкой с адвокатским контрактом. Господин дознаватель скривился. «Лорд сантанильо Адвокат распылся в хищной улыбке. «Вижу, вы обо мне слышали. Отрадно. Довожу до вашего сведения, что леди Фаринта Кастанелло, законная супруга моего клиента, согласно данному договору, является моей подзащитной, а значит, на текущий момент именно я представляю все ее интересы. Если таково ваше требование — Мы готовы дать согласие на личную беседу, которая состоится без лорда Кастанеллу, но вот от меня вам избавиться не удастся. — Не сомневаюсь, — процедил господин изнаватель. — Карвус! — одновременно с ним протестующий воскликнул супруг. — Я имею право! — я тронула супруга за рукав. — Милорд, Майл, пожалуйста, сделайте так, как он просит. Я расскажу вам все после. Спустя бесконечно долгую секунду лорд Кастанелло кивнул. — Хорошо. Милия, проводите господина Маркони, леди Кастанелло и лорда сантанильо в мой кабинет. Горничная замялась, потупившись. — Слуги прибыли всего час назад вместе с милордом Карвусом. Мы не успели убрать нигде, кроме гостиной и большого холла. — Ничего страшного, Милия. тут же ответила я. — Уверена, нас это не стеснит.